Проституировал себя на арабской службе. Предоставить себя в распоряжении краснокожей расы для англичанина — то же самое, что продать себя животному. Сказано рисковато. На самом деле англичане достаточно терпимы и снисходительны. Распространено мнение, что англичане мало интересуются тем, что происходит в других странах. Возможно, это тоже проявление снисходительности. Между прочим, форин-офис и спецслужбы не случайно регулярно поругивают за дилетантизм и верхоглядство в иностранных делах. Может, и нашу перестройку? Они проглядели по этой причине. Это в России интерес ко всему иностранному преувеличенный, порой болезненно раздут. В советские времена это выглядело как страсть Адама к запретному яблоку. Для рядового англичанина внешний мир чуть ли не так же далек, как Луна. Он прекрасно варится в собственном соку и ничего не знает о существовании Большого театра, писателя Фазилия искандеры и тульских самоваров. И главное, он не мучится ни от этого, ни от незнания иностранных языков, Ему наплевать, что Пакистан приобрел ядерное оружие, если это не угрожает Англии. А на Северном Кавказе, где это? В Африке? Идет война? Тут сказывается неиссякаемая уверенность, что все самое важное происходит в Англии, и англосаксы, а разве американцы не из этой породы, в этом веке решающим образом влияют на судьбы мира. а все остальные не в счет. Отсюда и ленность в изучении иностранных языков. Да и зачем это нужно, если английский стал своего рода эсперанто? Рус с англичанином братья навек. — А что ты все помалкиваешь об отношении англичан к русским мужикам и бабам? — спросил кот. — Небось, боишься сказать правду — и испортить англо-российские отношения. Жаль, конечно, что англичане не помогли нам дотопить в Чудском озере Тевтонских рыцарей и выжидали на плетне во имя своих корыстных интересов, когда нас терзали и покоряли татаро-монголы. Беда не в том, что они, как обычно, загребали жар чужими руками, а в том, что Англия даже в начале княжения Ивана III только подозревала, о существовании Московии. Окно в Россию пробили английские купцы, искавшие новые пути в Китай и Индию и новые рынки для расширения своей торговли. А в мае 1553 года в сторону таинственного московского государства направилась славная экспедиция под руководством неутомимого мореплавателя Хью Уиллоуби. Проходила она с потерями. И в результате в августе корабль «Эдуард» — благое предприятие, под руководством старшего кормчего Ричарда Ченслора, потеряв два других судна, оказался в устье Северной Двины. И там бесстрашный Ченслор узнал от русских варваров, встретивших его весьма доброжелательно, что находится на территории Московского царства. Местный правитель срочно направил гонца к царю, и тот пожелал принять капитана, причем обещал бесплатно организовать доставку англичан в Москву. 23 ноября Ченслор двинулся туда на санях, поражаясь лютым морозом. Он выдал себя за посланца короля Эдуарда VI и был торжественно принят Иваном Грозным, который, как гласит двинская летопись, «Королевственного посла» рыцарта и гостей из англинские земли, пожаловал в свое государство российское с торгом из-за моря на кораблях, им велел ходить безопасно и дворы им покупать и строить невозбранно. Ченцлер, не только купец, но и ученый, быстро оценил возможности нового рынка и, вернувшись в Англию, вместе с другими предпринимателями создал московскую компанию «Московий».